Глава 19 Продолжение. Садники остановились. Они глядели вверх, на горные вершины Высокой Стены, которые отмечали границы их земель. Двенадцать садников две недели пробирались через горы, пока не миновали места, где ходят патрили Цурания. И они поднялись выше границ леса. Они медленно ехали по дороге, которую можно было искать не один день. Они разыскивали то, что никто из Цураний не искал уже много веков. Проход в Высокой Стене в Северную Тундру. Такой холод помнили только те, кто в годы войны врат побывал в Миткемии. Молодым же солдатам гвардии шинзавай ход казался удивительным. И даже страшным. Но они не подавали виду, что им не по себе. Только плотненько утрись в плащи, разглядывая непривычную белизну на вершинных гор в сотнях футов над их головами. Они же цурания. Пак в черной рези всемогущего перернулся к своему спутнику. «Отсюда, думаю, недалеко. Так, как Хакано?» Молодой офицер кивнул и отправил патруль вперед. Несколько недель младший сын лорда Шинзав Вел отряд по приграничным землям Империи. Поднявшись по реке Гагаджин до Истоков, безымянного озера в горах, воины миновали тропы, проложенные патрулями, охранявшими северной границы Цернуани. Здесь же лежали дикие каменистые, явно безжизненные земли, отделявшие Империю от северной тундры, родины Тюнов. Даже рядом с одним из всемогущих Хакан ощущал себя беззащитным. Когда они спустятся с горы встретиться с каким-нибудь племенем Тюнов, тот же набегут молодые воины, которые захотят иметь голову Цурани в виде трофея. Они повернули по тропе, и через узкое ущелье увидели земли, лежавшие вдали. Впервые глазам открылось обширное пространство тундры. Далеко-далеко виднелся длинный низкий белый вал. «Что это?» — спросил Пак. Хакана пожал плечами. Его лицо, как принято у сура ничего не выражало. «Не знаю, всемогущий. Думаю, это еще одна горная гряда. А может быть, это то, о чем ты говорил нам. Ледяная стена. Ледник. Какая разница?» — сказал Хакану. «Он лежит на севере. Там, где то говорил, живут следящие». Пак оглянулся на десятерых молчаливых садников. «Далеко это?» Хакану рассмеялся. «Дальше, чем мы можем доехать, не рискуя умереть с голода, нам придется останавливаться по дороге, чтобы охотиться. Боюсь, здесь немного дичи. Больше, чем можно представить, всемогущий. Каждую зиму тюнские племена пытаются добраться до своих прежних южных пределов, до земель, которые принадлежат нам более тысячи лет. все из нас, кому случилось зимовать в том мире, знают, как прокормиться в снежной стране. Будут звери, похожие на кроликов и оленей». «Надо только спуститься снова туда, где начинаются леса. Проживем!» Пак хорошенько все обдумал. Помолчав, он сказал, «Не думаю, Хакану. Может быть, ты прав. Но если то, что я надеюсь найти, только легенда, значит, мы все пришли сюда напрасно. Благодаря моему искусству я могу вернуться в дом твоего отца, могу и прихватить несколько человек с собой. Но остальные...» «Нет. Пришла пора разделиться». Хакану начал возражать, потому что отец велел ему защищать Пака, но Пак носил черную ризу. «Твоя воля, Всемогущий!» Он обратился к своим людям. «Дайте сюда половину припасов, пищи хватит на несколько дней, если есть понемногу, Всемогущий!» Когда припасы собрали в два больших дорожных мешка и привесили к седлу Пага, Хакану сделал знак своим людям, чтобы они подождали его. Чародей и офицер проехали немного вперед, и Сэн Шинзавай сказал. «Я подумал над предостережением, что ты принес нам, и над твоими поисками, Всемогущий!» Казалось, ему было трудно высказать то, о чем он думал. «Ты многое принёс в жизнь нашей семьи, и не одно только хорошее. Но я, как и отец, верю, что ты человек чести. Если ты считаешь, что это легендарный враг, причина постигших твой мир нечестий, о которых ты нам рассказывал, и если ты думаешь, что он хочет ворваться в твой наш мир, значит, я тоже должен этому верить. Я должен признаться к стыду своему, что боюсь». Пак покачал головой «Не надо стыдиться, Хакану. Враг непостижим для нас. Я знаю, для тебя он герой легенды. В детстве, когда ты изучал историю Цурани, тебе рассказывали о нем учителя. Даже я, видевший его в пророческом видении, не могу постичь его. Знаю лишь, что это самая большая угроза нашим мирам, из всех вообразимых угроз. Нет, Хакану, здесь нечего стыдиться. Не боюсь его появления. Не боюсь его силы, его безумия. Потому что он не знает ограничений ни в гневе, ни в ненависти. Полагание совсем здрав тот, кто не боится его. Хакану склонился на согласие голову. а потом посмотрел в глаза чародея. «Меламбер, Пак, благодарю тебя за радость, что ты принес моему отцу». Он говорил о письме, который Пак привез от косами. «Да хранят тебя боги обоих миров, всемогущий». Он слонил голову в знак уважения и развернул лошадь. Скоро Пак остался один на перевале, по которому ни один из Турани и проходил уже многие века. У его ног расстилали все северного склона Высокой горы. За ними лежали земли тюнов. А за тундрой? Может быть, все это лишь легенды? Незнакомые существа, чьи образы каждой чародеи, проходившие испытание на иссоискании черных одежд, видел лишь мельком. Эти существа известны как следящие. Пак надеялся, что они могут хранить знания о враге, которые помогут одержать победу в предстоящей битве. Потому что Пак, сидя на спине усталой лошади, на обдуваемых ветрами высотах самого большого континента келевана знал, что началась великая битва. Битва, которая может разрушить два мира. Пак тонул лошадь и начал спускаться вниз по тропе. В сторону тундры, где Пага ждал неизведанное. Расставшись с патрулем Хакану, Паг никого не встретил по дороге вниз. Сейчас, когда между ним и подножьем гор был уже день пути, к нему спешила группа тюнов. Похожие на кентавров существа, ритмично стуча копытами по земле, неслись. Набегут, дузят, боевые песни. Но в отличие от сказочного кентавра, верхняя половина тела этих существ была похожа на чувакообразную ящерицу, сросшуюся с могущим торсом лошади или мула. Как и все другие исконные формы жизни на Келеване, Они были шестиногими, и как и у другой разумной расы, насекомоподобных чоджайнов, их верные конечности развились в руки, но в отличие от людей, у них было по шесть пальцев. Пак спокойно ждал, пока тюны чуть не наскочили на него. Потом воздвиг колдовской барьеры наблюдал, как туземцы бьются о преграду. Все тюны были большими могучими самцами. Пак и вообразить не мог, как выглядят тюнские самки. Однако эти существа, какими бы удивительными для человека они не казались, вели себя так же, как вели бы на их месте молодые воины-люди, Они смутились и разозлились. Тогда Пак снял плащ, который дал ему Камацу. Сквозь мерцание волшебного барьера один из молодых тюнов увидел черную мантию и что-то крикнул своим товарищам. Они развернулись и помчались прочь. Три дня они следовали за ним на почтительном расстоянии. Некоторые убегали, но через какое-то время другие тюны сменяли тех, кто бежал за ним. Так и продолжалось. Ночью Пак возвел защитный круг вокруг себя и своей лошади и, проснувшись утром, обнаружил, что тюны все еще наблюдают за ним. Наконец... На четвертый день пути Тюны решили с ним познакомиться. К нему Русье подбежал один Тюн, неловко держа передние конечности над головой, соединив ладони в цуранском жесте покорности. Когда он подошел поближе, Пак увидел, что туземцы прислали старика. «Благословение твоему племени!» Сказал Пак, надеясь, что Тюны говорят на Цуране. Усмешка Тюны была почти человеческой. «Это первое всемогущий. Никогда еще люди не благословляли меня!» Он говорил с сильным акцентом, но понятно — А непривычные черты косматого лица оказались очень выразительными. Тюн не был вооружен, но старые шрамы доказывали, что когда-то он был могучим бойцом. Теперь же возраст лишил его было силы. «Тебя мне пожертвовали?» — с подозрением спросил Пак. «Моя жизнь у тебя. Брось меня небесный огонь, если желаешь. Не это ты желаешь». Он снова смехнулся. «Видели Тюну черных? Зачем сжигать тебя одного? Тюн и так скоро уйдет». «Нет, пришел со своими целями. Где твоя цель?» Пак смотрел на Тюна. «Совсем скоро на него наступит день, когда он не сможет догнать бегущее племя и станет добычей хищников тундры. «В твоем возрасте приходит мудрость. Мне ничего не надо, от Тюнов. Я просто ищу пути на север. Тюн — это слово Цурани. Мы зовем себя Лазура, люди. Черных я видел, от вас беспокойство. Битву почти выиграли. Вдруг черные несут небес ногой. Цурани храбро бьются». И глава Цурани трофей. Но черные. Оставили бы Лазура в ныря. Так нет. Зачем хочешь ты пересечь земли наши? Большая опасность поджидает нас из глубины веков. Опасность для всего Келивана. Для Тюны и для цурания. Я надеюсь, что есть те, которые знают, как убедить эту опасность. И они живут далеко в льдах. Паг указал на север. Старый воин попятился, как испуганная лошадь. Да и лошадь Пага прянула в сторону. Тогда, безумно черный, иди на север. Ждет там смерть. Найди то, что тебе суждено. Те, кто живет в льду, не любят гостей, а ласура не дела до безумцев. Те, кто бежит безумцев, будут обижены богами, ты богом тронут». И он унесся. Паг ощутил облегчение страх одновременно. Если он знает, что кто-то живет в льдах, значит, могло оказаться, что следящие не выдумка, давно канувшая в прошлое. На предупреждение Сюнна испугала Пага, что ждет его во льдах севера. Толпа Тюна вскрылась за горизонтом. Паг поплотнее закутался в плащ, Никогда он еще не чувствовал себя таким одиноким. Прошло несколько недель, и лошадь пала. Не в первый раз Пагу приходилось питаться лошадиным мясом. Он пользовался своим искусством, чтобы переносить тебя на небольшие расстояния, но чаще шел пешком. Больше всего его тревожило то, что он не знал, сколько времени у него в запасе. Он не чувствовал, что нападение надо ждать в ближайшее время. Могли пройти годы, пока враг проберется в Миткемию. И еще Паг знал, что враг еще не обладает той мощью, которая показывал Рогину в видении — Иначе он давно бы уже захватил Миткемию, и никакая сила в мире не могла бы его остановить. Пак двигался на север. да Дни текли однообразно. Он мог бы подняться на какое-нибудь возвышение и оттуда устремить взгляд на отдаленную точку. Сосредоточившись, он мог бы переместиться туда. Но это было небезопасно. От утомления он не очень ясно мыслил, а любая ошибка в заклинании, необходимая для того, чтобы собрать нужную для переноса энергию, могла повредить ему или даже убить. Так он и шагал Дальше. Дожидаясь, пока не взбодрится не найдет подходящее для колдовства место. Однажды вдалеке он увидел что-то странное, возвышавшееся на ледяном утесе. Но слишком далеко, и нельзя было понять, что это такое. Пак сел. Чародей малого пути, используя особое заклинание, позволявшее им видеть очень далеко. Он вспомнил его так ясно, словно только что прочитал. Эта способность его памяти каким-то образом была отточена во время пытки у стратега. Но ему не хватало сил. Того страха смерти, который в тот момент позволил ему воспользоваться колдовством Малой Тропы, и заклинание не сработало. Вздохнув, он поднялся и пошел дальше. Уже три дня он видел ледяной шпиль, вздымавшийся высоко над краем большого ледника. Теперь он забрался на возвышение и прикинул расстояние. Он не мог перенести себя в неизвестное место, рисунок которого был ему незнаком. Это было очень опасно. Пак выбрал небольшой русый в камне перед проемом, который оказался входом. Прочел заклинание, внезапно он оказался перед дверью. Ошибиться было невозможно. Дверь вела в ледяную башню, созданную при помощи тайных искусств. Перед дверью стояла фигура в плаще. Высокая, она двигалась беззвучно и плавно. Но черт лица под капюшоном не было видно. Пак молча ждал. Тюны явно боялись этих созданий. Пак не боялся за себя. Он не хотел из-за какой-нибудь ошибки потерять единственный источник помощи, на котором мог рассчитывать, чтобы справиться с врагом. Однако он был готов защитить себя, если потребуется. Ветер вихрем гнал снежинки вокруг них. Фигура в плаще поманила пак за собой и повернулась к двери. Пак, помедлив, пошел следом. Внутри башни в стене были вырезаны ступени. Сама башня, казалось, была сделана из льда. Но, как ни странно, внутри не было холодно. В башне оказалось почти тепло после поразительного ветра Трундры. Ступени вели вверх, к острию и вниз, куда-то в лед. Когда Пак вошел, фигура спускалась по лестнице вниз, почти исчезнув из виду. Пак последовал за ней. Они спускались невообразимо глубоко. Словным надо было попасть куда-то под ледник. Когда они остановились, Пак был уверен, что находится на сотне футов под поверхностью. У подножья лестницы была большая дверь, сделанная из того же теплого льда, что и стены. Фигура вошла в дверь, и Пак снова вошел следом. Введенный застыл его остановиться потрясенным. Под могучим ледяным бастионом, в замороженных равнинах заполярного Келевана, рос лес. Более того, этот лес не был похож на Келеванский. И сердце Пага забилось, когда он увидел могучие дубы, вязые сосны. Под его ногами был не лед, а земля. Под густой листвой свет был рассеянным и мягким. Проводник Пагу указал на тропинку и пошел впереди. Они прошли вглубь леса, на большую поляну. Паг никогда не видел подобного тому, что предстал перед его глазами. Но узнал, что это было другое место, далеко отсюда, которое очень походило на это. В центре поляны поднимались огромные деревья, среди которых были возведены большие платформы, соединенные дорогами, проложенными по ветвям. Белые, серебряные, золотые листья, казалось, сияли загадочным светом. Проводник Пага поднял руки и медленно опустил капюшон. Глаза Пага широко распахнулись от удивления. Перед ним стояло существо, которое знал бы каждый, выросший в Меткемии. Лицо Пага вырошло полнейшее недоверие. Он не мог вымоить ни слова. Перед ним стоял старый эльф, сказавший ему с улыбкой. «Добро пожаловать в Эльвардейн, Меламбер из Ассамблеи. Или ты предпочитаешь называться Пагом из Эскрайдия?» Мы ждали тебя. «Мне больше нравится Пак», — ответил Пак шепотом. Ему удалось лишь отчасти обрести самовладание. Так изумлен он был при встрече со второй древнейшей расой Миткемии, глубоко под льдами в чуждом мире. «Что это за место? Кто вы откуда вы знаете, что я шел сюда?» «Мы многое знаем, Санкрайди. Ты здесь, потому что для тебя пришло время встретиться с величайшим ужасом, который вы называете врагом. Ты здесь для того, чтобы учиться. Мы для того, чтобы учить». Кто вы? Эльф пригласил Пага к гигантской платформе. Тебе многое предстоит узнать. Тебе надлежит провести с нами год. И когда ты покинешь нас, обратешь силы и знания, о которых сейчас только догадываешься. Без этого обучения ты не сможешь выжить в грядущей битве. После него ты будешь в силах спасти два мира. Кевком предложив Пагу двигаться дальше, эльф пошел рядом с ним. Мы народ эльфов, навсегда исчезнувши в Миткемии. Мы самые древние расы твоего мира. Слуги Валкиру, которых люди называли Повелителями Драконов. «Давным-давно пришли мы в этот мир и по причинам, о которых ты узнаешь, решили поселиться здесь. Мы следим за возвращением того, что привело тебя к нам. Мы готовимся к тому дню, когда увидим возвращение врага. Мы — Эльдара». бог мог только удивляться. Он ночью вступил в город-близнец города эльфов Эльвандара, города глубоко под льдами, который Эльдар назвал Эльвардейн. А рота быстро шагал по залу. Рядом с ним шел Леа. За ними торопились волни отец натан и отец стулья енон гардоны косами джимми и мартин рольты доминик лория каролина тоже шли следом принц все еще был в дорожном костюме в котором он плыл на кровле искройте путешествие было скоро и слава богам прошло без особых приключений о комнаты заколдованный пагом стояли два стражника а рота велел им открыть дверь Дверь открыли а рото махнул рукой чтобы стражники отошли И Эфисом эфисомрапей разбил печать как учил его пак при два ж лица торопливо отошли к постели принцессы Лемее волни задержались в коридоре. Натан открыл пузырёк, в котором было лекарство, с эльфийскими заклинателями. Согласно их указаниям, он капнул на губы Аниты немного жидкости. Некоторое время всё оставалось без изменений, но потом губы принцессы приоткрылись, и она слизнула лекарство. Тулиорота приподняли её. Натан поднёс пузырёк к губам принцессы и влил лекарство ей в рот. Она проглотила его. Прямо у них на глазах щёки Аниты прозавели. Арота опустился рядом с ней на колени. Принцесса открыла глаза и повернула голову. «Каруто!» Почти неслышным шепотом произнесла она, и, подняв руку, нежно погладила его по мокре отцвел щеке. Он взял ее руку и поцеловал. В комнату вошел Лим, а за ним и все остальные. Отец Натан поднялся, а Тули выкрикнул. «Только ненадолго, и надо отдыхать!» Лим рассмеялся громким счастливым смехом. «Вы только послушайте его! Тули, король все еще я! Ты можешь стать императором Кэша, королем Квэг, а заодно и мастером братства щита вдали Далле! мне что!» Заявил отец Тули. «Для меня ты все равно станешься одним из моих неразивых учеников. Разрешу остаться совсем ненадолго, а потом всем придется уйти». Он отвернулся, но и по его лицу тоже текли слезы. «Что произошло?» Оглядев улыбающиеся лица, спросил принцесса Анита. Она села и, поморщившись, сказала, «Ой, мне больно». И застенчиво улыбнулась. «Аруто, что произошло? Я помню только, как повернулся к тебе на свадьбе». «Я все тебе расскажу. Сейчас отдохни, а я скоро к тебе приду». Она улыбнулась и зевнула, прикрыв ладонью. «Извините, мне так хочется спать!» И легла, свернувшись калачиком, и сразу уснула. Тули начал выгонять всех из комнаты. «Отец, когда закончим свадьбу?» спросила ли Лиэм уже в коридоре. «Через несколько дней», — ответил Тули. «Эта микстура возвращает здоровье удивительно быстро». «Две свадьбы», — сказала Каролина. «Я хотел подождать, когда мы вернемся в Реланон», — попыталась возродить Лиэм. «Ну уж нет». Отрезала Каролина. «Ждать я не собираюсь». «Что ж, ваше сиятельство?» Сказал король Лория. «Значит, решено». «Ваше сиятельство?» Переспросил Лория. Лем, уходя, рассмеялась и помахал рукой. «Конечно!» «А разве она тебе не сказала? Не могу же я дать сестру за простолюдина. Ты будешь герцогом Солодорским». Лория был потрясён «Ну же, любовь моя!» Подбодрила Каролина жениха, беря его под руку. «Ты переживешь как-нибудь?» А Рут и Мартин рассмеялись. «Мы заметили, что старое дворянство в последнее время не в чести», — сказал Мартин. Орота повернулся к Рольду. «Ты нанялся служить мне за золото. Я же хочу дать тебе дополнительную награду. Волни, этот человек должен получить сотню золотых суверенов. Так мы с ним договорились. И в награду от меня десять раз по столько, и еще тысячу в знак моей благодарности». «Ты щедр, ваше высочество!» — усмехнулся Рольд. «Я приглашаю гостить тебя здесь, сколько ты сам захочешь. Может быть, ты не прочь вступить в мою гвардию?» «У нас как раз освободилось место капитана». Рольд ассалитировал принцу. «Спасибо, но нет, ваше высочество. Я тут начал подумывать, что пора степениться, особенно после последнего дела. Тогда оставайся с нами, сколько пожелаешь. Я велю королевскому жордому приготовить для тебя покоя. Благодарю, ваше высочество», — улыбнулся Рольд. «Но означает ли твое замечание в открывшейся вакансии капитана, что я наконец покончил с этим делом и могу вернуться с его светлостью в Краде?» — спросил Гардан, а рота покачал головой. «Прости, Гарден, капитаном гвардии станет сержант Валдис, но тебе еще рано в отставку. Судя по письмам Пага, которые ты привез из Звездной Пристани, ты можешь мне скоро понадобиться. Лем хочет назначить тебя рыцарем-маршалом Крондера». Косами похлопал Гардена по спине. «Поздравляю, милорд-маршал». «Ну?» — сказал Гарден. Джейми откашлялся, а Рут обернулся к нему. «Да». «Ну, я подумал. Ты хотел о чем-то попросить?» Джейми посмотрел сначала на Руту, потом на Мартина. «Я тут подумал раз уж ты раздаёшь награды...» «Ах да!» Арут, увидев одного из скваеров, крикнул. «Локлер!» И он из скваера, подбежав, склонился перед принцем. «Да, ваше высочество!» «Проводите скваера Джейми к мастеру церемонии Делэйси и сообщите ему, что джимми отныне старший скваер!» джимми ухмыльнулся и ушёл вместе с Локлером. Он хотел что-то сказать, но передумал. Мардин положил руку на плечо Аруты. «Не упускай мальчишку из виду! Он и впрямь собрался когда-нибудь стать герцогом Крондера. «Разради меня, Гром, если он им не станет», — ответила Рута.